Глава 28. Одесса, 1938 год. В течение недели Соня регулярно встречалась со своим новым поклонником. Они посетили все рестораны, наслаждаясь деликатесами, сходили в оперный театр, часто гуляли по Приморскому бульвару. Фёдор нравился Соне все больше и больше. В своей дальнейшей жизни девушка не мыслила без этого потрясающего мужчины, На браке с Фирсовым был поставлен крест, а про золото какого-то черного принца Бочкина старалась не вспоминать. Она не относилась к категории женщин, непременно добивающихся своего. Раз нашелся человек, которому Данил Васильевич не годится в подметке, значит, пусть второй катится куда подальше, вместе с денежками. От такого решения сразу стало легче на сердце. Какое-то внутреннее чувство Мешало Соне объявить Фирсову об их окончательном разрыве. Наверное, это было чувство неуверенности, ведь пока Фёдор не говорил об их дальнейших отношениях, не строил планы на будущее. Даниил Васильевич деликатно интересовался, когда они увидятся и обо всем поговорят. Разумеется, он имел в виду свадьбу. Девушка отнекивалась, объясняя нехватку времени проблемами на работе. «У нас большие сокращения», – краснея и запинаясь, говорила она. «Начальник заставляет всех работать до десяти, и никакие изменения в личной жизни его не интересуют. Увольнение с работы я никак не могу допустить». «Конечно, дорогая», – соглашался с ней Фирсов. «Встретимся, когда обстановка в вашей конторе нормализуется». Между тем время шло. Она давно уже вступила с Федором в интимную связь, Однако предложение руки и сердца все не поступало. Соня решила поторопить события, ужасно боясь решающего разговора. Вдруг ее любимый все-таки женат и тщательно это скрывает. Что если так? А если не так, почему же он молчит об их будущем и боится, что она забеременеет? Нет, нужно как можно быстрее все узнать и расстаться если он и не собирается связывать себя с ней брачными узами. Набравшись храбрости, она сама назначила ему свидание в том маленьком кафе, где они пили кофе в первые вечерах знакомства. Когда Бочкина, спотыкаясь на высоких каблуках от охватившего ее волнения, прибежала туда после работы, Федор уже сидел за их любимым столиком, подтягивая портвейн. Увидев любовницу, он встал. Что случилось, дорогая? У тебя такой озабоченный вид. Мужчина поцеловал ее в щеку. Она медленно опустилась на стол. Нам надо серьезно поговорить. Слушаю тебя. Соня нервно сжимала и разжимала пальцы. Никогда в ее жизни не было подобных разговоров. Наверное, это унизительно. Но что делать? Не глядя ему в глаза, красавица начала. «Почему ты не говоришь о нашем будущем?» Он удивленно скинул брови. «То есть?» Девушка сглотнула слюну. «Ты спишь со мной, но не строишь дальнейших планов. Я хочу знать, почему?» «Ты не любишь меня? Ты женат? Или есть еще какая-то неизвестная мне причина?» «Если да, то не морочь мне голову. В таком случае каждый из нас пойдет своей дорогой». Лицо Федора выразило изумление и радость. «Твой вопрос связан с тем, ты действительно вышла бы за меня замуж? Почему ты в этом сомневаешься?» Он пожал плечами. «Я намного старше тебя. У меня дети от первого брака. Я не урод, но и не красавец. А ты... Ты восхитительно? Зачем я тебе?» «Уверен, половина лучших женихов Одессы...» Готова предложить тебе руку и сердце. Комплимент попал в цель. Бочкина зарделась. Но я люблю тебя. Мужчина накрыл ее ладонь своей. И я тебя люблю. Однако не все так просто. Она скинула брови. Что же нам мешает? Федор опустил ресницы. Со своей первой женой я не оформил отношения. На гладком лбу девушки появилась складка гнева. Значит, ты все-таки женат. Дай мне договорить. Его голос прозвучал так повелительно, что она стушевалась. Извини, для меня это очень важно. Тогда слушай меня внимательно. Он снова взял ее руки в свои. Официально мы еще супруги, однако давно не живем вместе. Она не дает мне развода. Почему? На глаза Сони навернулись слезы. Впрочем, я понимаю. Ты большой начальник, видный мужчина, за тобой как за каменной стеной. Какая дура захочет отказаться от тебя добровольно?» Он усмехнулся. «Эта дура давно уже от меня отказалась. У нее есть любовник, о котором мне все известно». Бочкина раскрыла рот. «Она променяла тебя на кого-то?» Мужчина скривился. «Наверное, сыграл роль бальзаковский возраст. Но...» Девушка потерла переносицу. Если у нее есть любовник, почему она не дает развод? Да потому что хочет денег, глупышка. Ее мужик вовсе не так обеспечен, как ей бы хотелось. Кроме того, у нас трое детей. Они, разумеется, останутся с матерью. Бочкина с облегчением вздохнула. Тогда ей денег. Такой суммы у меня нет. Она запросила очень много. Можно сказать на всю оставшуюся жизнь. Именно так я могу купить свою свободу». Она вздохнула. Что ж, рассуждения его бывшей супруги не лишены логики. По ее мнению, договариваться с бывшим мужем об определенной сумме просто бессмысленно. Хотя бы потому, что завтра его может сбить машина. «Подожди!» Она положила руку ему на плечо. «Я что-нибудь придумаю». В тот же вечер Бочкина назначила свидание Фирсову. «Я уже сказал», — потыпался Даниил Васильевич. «Ты и наши дети будете обеспечены». Соня подошла к нему и положила руки на плечи. «Вы не обманываете меня?» Он с раздражением стянул ее ладони. «Тебя интересуют только деньги?» Бочкина изобразила удивление и гнев. «Меня столько раз обманывали!» Я думаю, что имею право проверять каждую мелочь, делая такой решительный шаг. Если вы не доверяете мне, между нами все кончено». Выпалив эти слова, она задрожала. Даниил Васильевич мог обидеться и уйти. Тогда плакали денежки и возможность помочь любимому человеку. Не останется даже мечты о браке. Однако Фирсов повел себя именно так, как она хотела. «Что ж, посмотри!» Мужчина извлек из внутреннего кармана пиджака крошечную коробочку. Открыв ее, он продемонстрировал содержимое. «Вот, видишь? Подставь-ка ладошку!» Девушка выполнила его просьбу, и на ее маленькую ладонь упал какой-то непонятный предмет – алюминиевое колечко с хвостиком. «Это верхняя часть ключа, о котором я тебе рассказывал». Ее охватила радость. Теперь верю. Извините меня. И, пожалуйста, поймите. Он убрал коробку. Не будем об этом говорить. Давайте попьем чаю. Соня просидела у него весь вечер, а, уходя, поцеловала его в щеку, наблюдая, как пожилой кавалер медленно тает, словно мороженое в летний день. На прощание Фирсов погладил ее руку. — Тебе обязательно уходить. Она вздрогнула. «Я же просила!» Даниил Васильевич кивнул. «Обещание надо выполнять!» «Когда же мы увидимся снова?» «Хотите завтра вечером?» «Спрашиваешь!» Покинув его квартиру, Бочкина направилась не к себе. Спустившись вниз по лестнице, она села в такси, давно уже ждавшее ее у входа.